Золоченые кумиры глядели на владыку степи очами, полными презрительной синевы. Каган размышлял, откинувшись с седле. Голова его немного опустилась на бок, мелкие морщинки на лице разгладились, а тонкие прорези глаз стали еще тоньше. Что занимало мысли владыки степи в этот момент? Сидевшие верхом, позади него военачальники, слуги и стражи могли только гадать об этом. Одному небу поверял баян тайну великих дум. Высокие идолы склавин молчали. Вытянувшись, стояли они на открытом месте холма в окружении вечных дубов. Маленькими казались аварские всадники, надменными взглядами измерявшие творения вражеских жрецов. Легкий ветер пробегал по траве у ног деревянных гигантов. Презренный Даврид приказал покрыть кумиров золотом после иллирийского похода. Он желал сделать это святилище главным для своего союза племян от того столько богатств и пошло на украшение деревянных богов», едва слышно шептал Баяну седовласый советник с серебряным грифоном на цепи поверх халата. Незаметно приблизился он к господину, беззвучно заговорил. «Мне доносили об этом». «Больше всех ведуны украсили воителя Перуна, его князь Склавин, как главного из богов». «Сварок рядом, по правую руку и на полголовы ниже». Баян еще раз оглядел самого могучего кумира. Не одни усы, но все лицо, шлем с наносником и короткий плащ были золотыми. Яркими камнями мастера украсили рот и глаза идола. Взор громоверса был особенно суров. Казалось, одно мгновение отделяет идола от гнева. Бородатый сварок смотрел не так грозно и роскошно, как его божественный сын. Немного поодаль поднимались из земли другие божества Скловин. Все они были украшены богато, как никогда прежде не украшали своих кумиров здешние племена. «Что же за беду мне готовил Даврит?» – спрашивал себя великий Каган. «Хотел ли он низвергнуть меня, растоптать в пыли все мои дела и победы? Желал ли он гибели мне? Для чего не подчинился воле моей, как прежде? Зачем собирал племена в сильный союз? Для чего поставил на этом холме таких великолепных кумиров?» Нет, Баян все прекрасно понимал Вовремя пришел он раздавить подлую змею, спрятавшуюся за горами и широкой рекой Но отчего неспокойно в эти дни было сердце его Почему вслед за победами явились тревоги? Множество врагов истребили авары в великой битве Множество добычи захватили в лагере и городищах врага Немало рабов попало в руки захватчиков Но чем дальше, тем опасней для аваров делалась война Почти каждый день непокорные склавины Нахально нападали из лесов У рек и болот, в низинах и на холмах Поджидала опасность С любой стороны могли ударить дротики И стрелы врага Сотнями пропадали воины Каганата Отправившиеся за добычей Всякий, отдалявшийся от крупных сил Рисковал Многих отважных бойцов потеряли авары После сражения с Давритом Все чаще случались нападения среди ночи Князья и старейшины Не являлись просить мира Все это было привычным для Кагана Также когда-то сопротивлялись Аварам хорватские племена Анты и Венеды Таким же непокорным был нрав их вождей Иное волновало Баяна Далеко лежала земля Склавина центра его державы Трудно было привести войска На эту равнину Как могли авары методично сломить враждебные племена, если с одной стороны склавин защищали горы, а с другой нес воды широкий Дунай? Византия открыла свои границы, пропустив союзное войско Баяна. Корабли империи перенесли силы Кагана на другой берег. Как иначе мог Баян отомстить за нанесенные обиды? советник с седыми косами снова тихо заговорил. «Великий глава Левичей любим не желает принимать нашей дружбы, его упрямство не сломить. Он не соглашается присягнуть тебе и помочь в переговорах с племенами. Ничем не удается соблазнить его, а истязанием нельзя покупать союзников». Баян пытливо заглянул в лицо старого советника. Без собачьей преданности смотрели большие глаза на худом лице. Ровными нитями опускались подбородка, расчесанные гребнем редкие волоски. Прямо лежала короткая челка. Тонкие косы с яркими лентами покоились на плечах. Человек этот достался Кагану от отца. Много пользы принес старик за прошедшие годы. Советы его всегда помогали отыскать верный путь. Но мог ли он сейчас сказать что-то новое? «Одну дорогу нам оставили склавины — забрать рабов, а старшины князей казнить». В этот год племена лесов не преклонят колени перед божественным сыном неба. Пусть получат первый урок. Баян кивнул. Здесь у кумиров принесем их в жертву собственным богам. Прикажи приготовить все. Золото я не оставлю тут, идолов тоже. Местные боги простят нас, и хорваты с венедами останутся спокойны, если жертвами у милости ведь небожителей. «Ты не сохранишь вождей для выкупа, Великий?» «Нет», — Баян улыбнулся, показав короткие редкие зубы. «Так мне будет спокойней. Эти псы не пожелали свободы, когда я предложил ее вместе с дружбой. Для чего мне отпускать их за выкуп? Приступай». Советник поклонился и отъехал к свите. 20 лет назад орды кочевников, булгар, вторглись во Фракию и Македонию. В походе на Византию их вел Каган Заберган. Империя не нашла сил остановить захватчиков на границе. Булгары подошли к стенам Константинополя. Восточный Рим собрал силы. Кочевники были отброшены от столицы. Все ждали нового, более сильного натиска булгар. Император Юстиниан не находил решения. Как мог он изгнать грабителей за пределы римской державы? Сил империи не хватало. Люди молили Христа о спасении. Случилось чудо. Булгары спешно ушли в свои степи. Страшные вести получил за Заберган Неизвестный народ явился с востока То были авары Вел их Каган Баян Посланцы Истиняна взялись за дело Империя обещала аварам дружбу, земли и золото Союзники должны были помочь Византии Избавить ее от булгарской угрозы Двадцать тысяч кибиток вел аварский Каган Злая судьба шла по следам его народа Могучие тюрки продвигались на запад, преследуя аваров Кровь останавливалась в жилах, когда Баян вспоминал об этом. Проклятое тюркским каганом племя ожидала гибель. Смерть на восходе солнца или жизнь на закате – такой выбор дало нам бесконечное небо. Мы избрали жизнь, поклявшись умереть, и обрели новый дом, а с ним новую славу. Тюрков нельзя было победить, лишь собственная мощь могла сохранить аваров на неизвестном западе. Войско Баяна разбило Утигуров, одно из булгарских племен. Затем авары пересекли Дон и напали на Кутригуров, другое булгарское племя, возглавляемое Заберганом. Каган Кутригуров признал власть Баяна, став его вассалом. Авары обрели новые силы. За долгие годы Баян покорил много оседлых племен. Каганат его быстро стал угрозой для Византии. Даже многие варвары, переселившиеся в Македонию и Фракию, признавали теперь его власть. Сотник хорватов в пластинчатой броне поклонился низко. — Все готово, великий, прикажи. — Я жду. Пешевоины с дротиками рассыпались перед Каганом тонкой линией. Два десятка оборванных пленников выгнали хорваты на площадку перед золочеными великанами. Крепкие веревки спутывали вывернутые за спины руки склавин. Колени обреченных подгибались от голода и потерянной крови. Зло смотрели на Баяна живые глаза, непокорно поднимались взлохмаченные головы. «Сперва анты встречали меня так. Они думали, нас принес ветер. Они не знали, как суров мой народ. Они не понимали, какой выбор предложила нам судьба, изгнав с родных пастбищ. Мы покорили их. Потом дулея не желали подчиниться мне. Много ли пользы принесло им упрямство?» «Почему же вы, собаки, позабыли об этом? Разве не учили вас, старики, не вставать на пути аваров?» Левая щекобаяна дернулась. Вопросительные взоры Хорватову стремились на него. Он помнил свой приказ. Серпами палачи должны были перерезать горло пленникам одному за другим. Каган поднял и опустил руку. Ударили барабаны. Трое аваров серпами приготовились выполнить кровавую работу. «Они не пойдут так легко», — разобрал владыка Степетихи и слова одного из хорватов. Да, он знал. Все может случиться. Не сразу подчинились каганату оседлые племена, но Баян был хитер. Он казнил одной рукой, а другой награждал невиданно щедро. Он брал дружины князей в поход, они возвращались с добычей и славой. Воин толкнули вперед первого пленника. выгревшая синяя рубаха на нем была разорвана. В бедро стягивала кровавленная повязка. Он ступал тяжело, не опираясь на раненую ногу. «Вот и посмотрим, защитит ли вас ваш Перун!» «Тенгрихан, нет среди богов этой земли ни в чем равного тебе!» Баян прищурился, глядя на пленников с холодной злобой. «Упрямцы! Последним будет любим! Может, смерть товарища научит его ценить мою щедрость!» — подумал владыка степи. Взор его отыскал среди склавин князя левичи Покорись он, уговори других признать власть Каганата, и великой победой закончился бы этот поход. Внезапно пленник рванулся в сторону. Хорваты бросились на него, опрокинули на землю. Один из аваров поднял серп. — Будь ты проклят, баян! Из наших лесов! — простонул склавин. «Не гневи богов! Это капище не для подлых забав! Прекрати!» — закричали другие пленники. «Пусти!» — дернулся поваленный пленник. «Дай нам умереть с честью, как воинам!» Тревогу увидел баян в глазах хорватов. «Лучников!» — приказал он. Старый советник вновь выехал вперед. «Каган смягчил вашу участь. Вы по-прежнему не желаете принимать его дружбу». «Живыми союзниками вы будете нам дороги!» «Дай нам умереть, как воинам!» «Сделай так!» — простонал мужественный Баждар. Советник посмотрел на Баяна. Тот одобрительно покачал головой. Рядом с хорватами выстроились лучники. Но Баян не спешил. Он хорошо понимал, судьба войны решается сейчас. Если часть племенных вождей склонится перед Каганатом, то землю эту легче будет покорить. «Пусть подумают еще!» — негромко сказал Баян. «Великий Каган дает вам время! Он не хочет лишить вас жизни! Одумайтесь, примите союз!» — прокричал старик. С тех пор, как авары спаслись от тюрков, Баян позабыл, что такое большой страх. Он познал огромную власть, обрел великие сокровища. Многие племена подчинились ему. Когда император Юстин II осмелился прекратить выплату аварам Дани, вспыхнула война с Византией. Август полагал, что римская армия стала достаточно сильна, а государство больше не нуждалось в помощи Каганата. Римляне надеялись при поддержке других варваров умерить пыл кочевников. В тот год Баян сокрушил армию франков. Королях Сегиберт II попал в плен. Затем Аварский Каган в союзе с Лангобардами разгромил племя Гипидов, дружественной Византии. Долина реки Тисы, с севера впадающей в Дунай, досталась Аварам. Вскоре вся Панония попала под власть Каганата. Баян вспомнил, когда шла очередь до Византии. Низко кланились римские послы. Император льстил и упрямился. Он не жалел слов, но отказывал в золоте. Наглец! Он требовал заложников мира, сыновей Кагана. Быстро надоели могучему завоевателю уклончивые речи дипломатов. Что было обсуждать? Я сказал им прямо. На римскую землю таких людей пошлю, потери которых не будет чувствительно для меня. Хоть бы они все погибли. Лица посланцев побелели. Не такими уверенными сделали сельстивые речи. Но угроза нападения Кутригура в Византии не испугалась. Дело дошло до войны. Империя сама начала ее. Двинулись в поход многоплеменные силы Каганата. Авары разгромили римское войско. Дорого империи пришлось заплатить за ошибку Августа Юстина. Ежегодную дань Каганату установил договор. Золото и победы укрепили положение Баяна. В Паноне авары подвластные им племена возвели мощную оборонительную систему. Ее составляли концентрированные круги укреплений, хрингов. Отсюда вары совершали свои походы. Сюда они возвращались с богатой добычей. Главный из хрингов, расположенный в центре, стал резиденция Кагана. Были восстановлены некоторые римские крепости. Новые укрепления воздвигались из дуба, золы и глины по технике подвластных славян. Защищали крепости воины многих племен. Советник опять обратился к пленникам. «Воины Каганата штурмуют сегодня городище Магуры, где укрылись последние наши враги. Они уже поднялись на стены. Еще до заката мы захватим крепость. Нас Склавин нет злобы у великого Баяна. Только за обиды, нанесенные Давритом, пришли мы отомстить. Что мешает вам восстановить Старый Союз? Разве мало пользы он принес вам?» «Разве Каган не награждал вас щедро, как своих сыновей?» Они не ответили. Баян тихо поднял и резко опустил руку. Под дротиками и стрелами расставались явью пленные враги подле своих идолов. Умирая, Любим видел, как овары поднимались по лестницам, срывали золотую обшивку со священных кумиров. «Мы отплатим еще вам, отплатим!» — подумал он. Вдали отсюда другие воины Кагана карабкались вверх по лестницам, они штурмовали стены городища. На головы им лилась раскаленная смола, звенели проклятия как удары мечей, хрустели ломаясь лестницы. Не безрожные пленники, а воины Баяна сотнями умирали от стрел, дротиков и камней с клавин. Трещали щиты, гремела сталь, и стонали люди. Снаряды со свистом резали воздух. Трое мальчиков, Амвросий, Дарий и Вторяк, издали наблюдали за битвой. Деревья прятали их от неприятельских глаз. Дыхание схватывало от ужаса представавшей картины. Как улей кипела варский стан. Раненых хорватов и германцев оттаскивали назад. Вперед устремлялись свежие пешие отряды. Ревел тюрский клич «Ура!» Конные лучники держались в стороне. Помощь врагу из леса немало повредила атакующим утром. Потряд склавин в спину ударил хорватам возле восточной стены. Баян слал гонцов, требовал победы. Но ни одному аварскому воину еще не удалось подняться на стену. Знаки неудачных атак, мертвые тела устилали землю подле неодолимых укреплений. Запахом крови пропитался горячий воздух. До ночи продолжался бой. Многие пали с обеих сторон, но ни одним участком стены не завладели авары даже на миг.